Глава 22 Дозара лор Быть может, стены темницы и сверкали всем, о чем только может мечтать человек небогатый. Но ведь тюрьма остается тюрьмой, даже если выстроена из чистого золота. Да, последовательности и дотошности Зандалари следовало отдать должное. В золотом городе. Всему прозванию соответствовали даже подземелья. Лишенному оружия, даже ножа, казалось бы, искусно спрятанного в сапожной подошве, шоу оставалось только одно — валяться на каменно-жесткой скамье, выданной ему вместо кровати, да изучать трещины в потолке. Какое-то время он даже пересчитывал их, лишь бы хоть чем-нибудь занять ум, но мало-помалу мысли, конечно же, начинали разбредаться в стороны. Один из кирпичей формой напоминал полумесяц. А может, лодку? Да, верно. Скорее, корпус лодки. Фейервинду с командой удалось улизнуть. В нем-то, в прославившемся ненадежностью старом пирате, с собранной наспех командой, ведущим корабль сквозь неодолимый губительный шторм, и состояла последняя, единственная надежда. И то иллюзорная. Разумеется, за долгие-долгие годы службы в разведке Шоу довелось побывать и в худших передрягах, но сейчас шансы были очень уж невысоки. «Может, чуть выше, чем в тот раз?» когда ему пришлось целиком положиться на шпионскую сеть из сплошных неумех, внедренных в торговлю сыром. Ну что ж, людей, чьи планы неизменно блестящи, на этом свете не существует. С этой мыслью Шоу упруго вскочил с камьи. Чтобы освободиться из темницы и снова взяться за дело, план требовался не менее чем гениальный, другие здесь не помогут. До сих пор зандалари обращались с человеком сносно, предоставив все блага, положенные военнопленному. Скамью для отдыха, миску для похлебки и ведерко для прочих дел. И при этом весьма дальновидно выбрали для него камеру в самом дальнем конце темницы. Камеры, общим счетом 24, по большей части пустовали, однако шоу упрятали как можно дальше от всех, и вся. За порогом крохотной золотой комнатенки несли караул двое стражей, сменявшихся во время завтрака и ужина, так что без присмотра узника не оставляли ни на минуту. Стерекшие его юнцы казались совсем зелеными, по-видимому новобранцы. Странное дело. Сам Шоу считал, что достоин как минимум нескольких посидевших в боях ветеранов. «В первый раз заключенную стережешь», — спросил он на второй день в попытке завязать разговор. Казалось, страж слева вот-вот вывалится из лад. Его на наплечья ковались на тролля куда более внушительной величины. Переступив с ноги на ногу, мальчишка беспомощно взглянул на товарища. «Да ты на него не гляди! Гляди на меня!» — сказал Матиас. Второй стражник что-то пробормотал, Но смысла Матиас не уловил. Зандаларский его был в полном порядке, но тараторил мальчишка слишком уж быстро. «Неужто вам обоим ни чуточки не любопытно, кто я такой и за что здесь?» — спросил он, выждав пару часов, чтобы мальцы успокоились после первой попытки. На сей раз мальчишка, вываливавшийся из лад, взглянул на него, сверкнул голубыми глазами и недоверчиво сдвинул брови. «Эй, я не кусаюсь!» «Нам велели с тобой не разговаривать», промямлил мальчишка, вцепившись в алебарду, что было сил. «Кто велел?» Надиратель. Все, так что заткнись!» Вот так, попробовав в третий раз, Матиас вовсе не получил никакого ответа и посему решил прибегнуть к иной тактике. Однажды хорошо подвешенный язык вызволил его даже из неодолимого борцовского захвата. Дело было в Доларане, во время кабацкой драки, причем шею его, точно в тисках, сжимал гнол. А уж тот, кто способен урезонить гнола, с кем хочешь сумеет договориться. «Скучновато тут как-то. Не находите?» День третий. Привалившись плечом к прутьям решетчатой двери, шоу беззаботно грыз ногти. Обычно он, чтобы занять руки, вырезал из дерева птичек, но сегодня для этого не доставало пары совершенно необходимых вещей. А я-то вскоре отпуск взять собирался. Вот он, похоже, и наступил. Не так, не так я его себе представлял. Похоже, Валира была права. Казалось, караульные ничего не слышат. Влетевший в камеру москит зажужжал, зазудел над ухом, но шоу, посаженный под замок, не стал гнать его прочь из принципа. Думал, возьму, да скроюсь от всех в Нагорьях. Был у меня там когда-то домик, совсем маленький, можно сказать, укромный. Думал, вставать буду, когда захочу, в постель отправляться тоже, кресло поставлю среди высокой травы. «Сапоги сброшу. По дереву резать буду. В подражании голосам птиц попрактикуюсь. У меня, правда, и так прекрасно выходит, но... Нет предела совершенству». Прикрыв глаза, Матиас провел ногтем по ладони. Главное — занять голову и руки. Не торопиться, не беситься, оставаться на чеку. «Звучит так, будто я очень одинок, верно?» Троль ростом поменьше, забывшись, согласно кивнул. «Да, ты прав. Не стоило отправляться сюда одному. Вообще-то мне одному хорошо. Одиночество для меня естественно. Человеком компанейским я себя в жизни не чувствовал. Нравилось, разумеется, к людям приглядываться, наблюдать. Но если их слишком много, толпа поглощает, засасывает. Кажется, будто меня все видят». «А я их нет. Мне больше по душе оставаться над толпой, выше всех остальных. Однако следовало бы найти друга». Тут матья запнулся, осознав, что невзначай проговорился о том, чего впутывать в дело совершенно не собирался. «Э, да, следовало бы завести друга, товарища. Может статься, другом он совсем недавно обзавелся» или, по крайней мере, тем, кто может им стать. Но в этом еще предстояло убедиться. Вот выберется он из этой темницы, тогда так прямо и спросит. Сведения, конечно, нетрудно было бы собрать, избежав разговоров, но с этим человеком Матиасу очень, очень хотелось поговорить. В конце концов, им было о чем поговорить. Он только начал привыкать к Флину, когда этот проклятый шторм вверг их в хаос, и пират даже рассказал ему о смерти матери, а ведь это было нелегко. Теперь Матиасу так много хотелось рассказать в ответ о себе, о своей семье, о жизни, которую вел для своей страны, но не для себя. Конечно, рано или поздно разговор состоится, ведь Матиас как-нибудь да выкрутится. Только на сей раз не на борту корабля, где их в любую минуту могут прервать шторм или матросы. Если на то пошло, выдуманная им хижина могла бы стать для этого идеальным местом. Только они, вдвоем, сидят в креслах среди высокой травы, а вокруг несут караул горы, заключившие в объятия хижину и ее обитателей, да перекликается где-то вдали, стая перелетных птиц, несущихся прочь, уменьшающихся и исчезающих из виду на фоне темно-оранжевого солнца, склонившегося к самому горизонту. «Я ведь так и не закончил историю о своей бабушке», — мысленно заговорил Шоу. «Если бы он сейчас закрыл глаза и сосредоточился, наверняка почувствовал бы, как жесткая горная трава щекочет икры». Флинн бы, как пить дать, ответил на это чем-нибудь легкомысленным вроде «Я-то думал, ты просто хочешь полюбоваться закатом». А Матес бы вздохнул, в ожидании неизбежных расспросов, все-таки Флин Фейервинд неисправимо любопытен. Тогда Шоу оторвал бы кусочек травинки и принялся вертеть его в пальцах, не из-за нервов, так, чтобы сосредоточиться». Ее звали Патония Шоу, серебряная карманница. «Патония?» — прыснул бы Флин, «При всем уважении к твоей бабуле, что за ужасное имя?» «Она давно мертва, и потребуется нечто большее, чем дешевое оскорбление, чтобы вызвать ее ярость», — ответил бы Шоу со вздохом, потом покачал бы головой и согнул травинку, придавая ей форму полумесяца. «Нет, она была выкована из железа. Стража трижды арестовывала ее за воровство, и в третий раз ей предложили выбор – работа на Штормград или Виселица». «Как пить дать, она выбрала первое». «О да, она выбрала Штормград, то есть убийство того, на кого укажут. Причем устроить все нужно было так, Словно бедолага погиб в результате несчастного случая или неудачного ограбления, или еще чего-нибудь в том же роде. Тому же ремеслу бабушка научила мою мать, а когда та умерла, и меня. Она и для меня выбрала Штормград. Травинка в его пальцах превращается в идеальный круг. Шоу поднимает его повыше, заключая внутрь закатное солнце. Тут все эти образы угасли, развеялись, сменившись горькой тоской. Открыв глаза, Матиас не увидел ни высокой травы, ни хижины, ни флина, слушающего его рассказ. Потония всегда носила чудовищное количество колец. Перс не до кольца сверкали на каждом суставе пальцев, но безымянный палец правой ладони бабушки обвивала только красная нитка, завязанная узлом. Однажды еще ребенком Шоу спросил у Патонии, что это значит. Ответом была пощечина, отбившая охоту задавать подобные вопросы навсегда. И вот сейчас, почему-то вспомнив о маленькой красной нитке, Матиас увидел, как она разматывается, становится все длиннее и длиннее, пока не соединит испуганного мальчика, которым он был когда-то с тем, Кем стал он сейчас? Линия, прочерченная кровью. Насколько же иным могло бы быть наследие его семьи, вся его жизнь, если бы ему предоставили свободу выбора? Неужели Флин Фейервинд чувствует то же самое? Неужели он обречен на пиратство и воровство только потому, что мать наставила его именно на этот путь? Шоу прислонился к холодной золотой стене, разом остудивший разгоряченный лоб, и задумался о свободе. Обо всем, что пережил на борту храброй арвы и о человеке, который был там рядом. О том, от кого пахло виски солью и мылом, о том, чей кожаный плащ был таким теплым на ощупь, точно нагретые солнцем камни. Резко оттолкнувшись от стенки, Матиас улегся на каменный пол, вытянулся во весь рост и уснул беспокойным сном. На четвертый день хилый тролль в броне не по росту сунул ему под дверь вместе с миской похлебки еще кое-что. Длинный, широкий стебель травы, превосходный во всех отношениях. Такой жесткий хоть решим. Ногти, например, подрезай. Повертев стебель в руках, Матия соглядел его со всех сторон. Нет, подкопа таким не выроешь, и заточки толковой из него тоже не выйдет. Вспомнив всю ту ахинею, вываленную на голову караульных у двери, он улыбнулся зеленому стебельку. Да, это за его отпуск, за подражание голосам птиц. Сжав стебелек в ладонях, Он поднял руки к груди, как для молитвы, а может и вправду в молитве. Если у него в самом деле появился друг, настоящий друг, не просто союзник или знакомый, или, скажем, источник. Матиас всей душой надеялся, что тот отправился за помощью, что Флин не оставит его в беде, что на храброй арве они стали хорошей командой, добрыми товарищами, что товарищ его уцелел, вывел корабль из шторма, а не лежит мертвым на дне морском. Многое, многое скажет шоу этому человеку, когда и если отсюда выберется.